Глава 32. Заноза. День 28. Цитадель. Минус 25 градусов по Цельсию. Выстрел. Я чуть опустил голову влево и вниз, чтобы лицо не забрызгало кровью. Тело аборигена еще падало безвольным кулем, а я уже подался вперед. Пока враг шокирован, надо развить успех. Чуть высунувшись из-за угла, прицелился в башку следующего и нажал на спуск. Пуля попала в глаз и разворотила половину черепа. Руки уже перевели прицел на переносицу следующего урода. Пистолет чуть дернулся и тут же вернулся в исходное положение. А дуло навелось на грудь очередного бродяги. Здесь уже стрелять в голову было чревато промахом. Палец тянет спусковую скобу. Мбам! И обреген, раскинув руки, валится на спину. Банк! Банк! Банк! Банк! Щелчок! Пусто! Все это произошло за пару секунд. Шестерых точно успел свалить. Я снова спрятался за забором и как мог быстро перезарядил пистолет. Высунулся и еще трижды выстрелил вслед убегающим. Один завалился как подрубленный. Еще один продолжил уползать. Снова спрятался. Сменил обойму на свежую. Итого осталось 13 патронов. «Не густо!» На минуту боя, если очень сильно экономить патроны и бить только одиночными. У Воронцова всего две обоймы. Может быть, противники вообще убегут? Все-таки потеряли больше половины людей за несколько секунд. Но как же я ошибался? Стоило мне высунуться, как в ответ ударили из нескольких стволов. Но главное разглядеть удалось. Отступать они не собирались. К ним продолжали стягиваться подкрепления – Стрелки из них так себе, некоторые из с закрытыми глазами лучше стреляют, но приятного все равно мало. Это на расстоянии они мажут, а вблизи попасть много ума не надо. Впрочем, совсем без урона не обошлось. Бетонное крошево попало в глаза, причем хорошо так попало, дорезав белках. Слезы потекли ручьем, я протер глаза руками. Бам! Донесся до уши очередной выстрел. Это уже из дома Воронцов кого-то достал. Когда, наконец, полегчало и снова смог более-менее видеть, подпрыгнул. Ухватился за край плиты руками, подтянулся и выглянул сверху. Твою ж мать, да откуда вы беретесь? Десятка-два уже было у забора. И еще столько же выглядывало из-за сугробов и куч мусора. А скольких мне еще не видно. «Так-так, если вы думаете, что задавите нас числом, то очень сильно ошибаетесь, крысы помойные». Оставаться на этой позиции больше не было смысла. но Высунуться мне не дадут. Я побежал обратно вдоль плит. Подпрыгнул, подтянулся, перелез обратно во двор и пули метнулся в дом. «Почти полсотни рыл. Похоже, со всей промки собрались». «Откуда их столько?» – поразился Воронцов. Не знаю, но предчувствия у меня нехорошие. Варик, давай-ка сюда. Парень тут же подбежал. Мы спустили генератор в подвал. Оставайся пока здесь. Из бутылок понаделайте коктейлей молотого. Как первую сделайте, сразу мне наверх передавайте. И на связь пытайтесь постоянно выйти. Хоть с кем-нибудь. Вася, за мной. Варик кивнул и тут же начал откручивать крышку топливного бака генератора а девушки бросились собирать пустые бутылки. Что до меня, то раздав указания, побежал обратно на первый этаж, на ходу активируя браслет. «Вася, ты помнишь, что твоя жизнь от моей зависит?» Бомж кивнул. «Там твои дружки бывшие, и их очень много. Пока они не полезли, беги и подбери каких-нибудь шесть труб, которыми можно черепа крушить, и всем по одной раздай. Че дело до рукопашной дойдет?» Бывший каннибал опрометью бросился на улицу, а я, хлопнув себя полбу за забывчивость, снова метнулся в подвал. «Дара!» – заорал я еще на лестнице. «У тебя пистолет с собой?» «Конечно!» – вскинулась она, распахивая куртку. Алиса начала отстегивать с нее кобуру. «А что ж ты раньше-то молчала? На, держи замену!» Мы обменялись пистолетами и я снова побежал наверх. Вот теперь повоюем. Глок с 80 патронами – это тебе не ПМ с 13-ю. Это уже серьезно. По дороге на второй этаж помахал Воронцову пистолетом. Он в ответ показал большой палец. Я буквально взлетел по лестнице, распахнул люк на крышу и выскочил, как Марио из трубы. Отчистил лежанку от ледяных шаров и занял позицию. Отсюда уже видно было передвижение противников. Пусть дистанция не для стрельбы, и большая часть из них укрыта за бетонными плитами, но, по крайней мере, картина боя становится более ясной. Вот как же хреново без рации. Вася показался в люке и передал мне пока только две бутылки с огненной смесью и метровый обрезок трубы. Это хорошо. «Зови Воронцова сюда, пусть пистолет Варику пока передаст». Бомж кивнул и скрылся в люке. Нападавшие пока обходили нас вдоль плит, чтобы одновременно начать штурм с четырех сторон, и тем самым давали драгоценное время на подготовку. Спустя почти полминуты снизу раздался топот ботинок по лестнице, и Воронцов выбрался на крышу. «Ороды! Вон там стоят!» – указал я пальцем на часть забора. «Как только полезут, надо будет их закидать бутылками». Ты у нас, как штатный пиромант, фитили подожжёшь. В этот момент из люка показалась рука и выставила ещё шесть бутылок коктейля Молотова. Вот уж действительно огненная вода. Штурм начался минут через 10. За это время мы успели забрикадировать дверь столом и диваном. Злодень и Вася держали оборону на первом этаже. Варик на втором. Как только бутылки будут выпущены, Воронцов отправится на второй, Варик на первый, а я так и останусь на крыше. Шансы у нас хорошие. По правде говоря, я вообще не понимаю, чего это вдруг эти засранцы так в себя поверили. Неужели думали, что мы срань не пережили и шли тупо добивать, чтобы потом захапать территорию? Но если это так, то почему не отступили после того, как я их поголовье проредил? В любом случае, сейчас они активно начнут нести потери и точно разбегутся. Это же не профессиональные военные. Это вообще не воины. Так, отребья, сбившиеся в стаю шакалы. Такие, прочувствовав отпор, сразу бегут. Им сражаться не за что, нет никакой цели, ради которой можно и жизнь отдать. А значит, инстинкт самосохранения включится на полную, как только они почувствуют запах крови и сжённых волос. Со всех сторон одновременно показались руки, ухватившиеся за плиты. И вот как они, интересно, координируют свои действия. Радиостанции не работают, да и откуда у этих бомжей такому добру взяться? Только если по времени штурм обговорили. Телепатов среди них быть не может, иначе бы не оказались на самом низу местной пищевой цепи. Хотя, если вспомнить историю того же Васи, тоже ценный специалист был, один на всю цитадель. И что в итоге? Я чокнулся с Воронцовым горлышком бутылки. От пламени, которое окутало его руку, тряпки вспыхнули. Я бросил коктейль в южном направлении, он в восточном. Бутылка разбилась, не долетев до забора буквально полметра, и не взорвалась. А вот у Воронцова все было куда лучше. Перелазивший бомж ожившим факелом рухнул обратно за забор. Раздались крики боли. Варик выстрелил. Один из штурмующих свалился в снег. Мы метнули по второй бутылке. Я все в том же направлении, а вот Воронцов уже в северном. На этот раз ему не повезло. Зато у меня огненная смесь угодила прямо в плиту и, расплескиваясь, подожгла жидкости с первого коктейля. Досталось и тем, кто уже перепрыгнул, и тем, кто стоял за плитой. Варик то и дело стрелял, постоянно перебегая от одного окна к другому. Я выпустил целую обойму, свалив четверых, уже мчащихся к дому с западной стороны, и бросил бутылку. Снова удачно. Мельком глянул. Воронцов тоже попал. Остались последние два снаряда. Мы синхронно запульнули коктейли. Пламя взметнулось вверх. Горящие и катающиеся по снегу тела никто добивать не стал. Патронов в обрез, так что пусть деморализуют остальных». Воронцов спрыгнул вниз, а я припал к парапету и трижды выстрелил, свалив очередного аборигена. Противники уже рассредоточились по двору, прятались за кучами мусора и бурлаком, отстреливаясь в ответ. Интересно, откуда у них вообще стволы? Какой же я болван! Почему вообще сразу об этом не подумал? И мне где взять огнестрельное оружие! Их кто-то снабдил и отправил на штурм, видимо, пообещав что-то нереальное в случае победы. А иначе откуда такой энтузиазм? Да вот только ничего им не достанется, кроме 9 грамм свинца. Причем такой исход их ждет вне зависимости от успеха штурма. Никто не будет оставлять свидетелей. Они просто конченные дегенераты, если думают иначе. Спустя пару минут боя наступил переломный момент. «Мы не могли контратаковать. Не было на это ни ресурсов, ни желания. Но и у противников не получалось выкурить нас из дома. Стены не простреливались, а дырявить щиты на окнах они могут сколько угодно. Я добил очередной магазин, уже третий по счету. Осталось 20 патронов. Не густо, но и немало. Хватит, чтобы уложить всех оставшихся противников, если тратить по на человека» что, конечно, нереально провернуть. Наконец враг собрался с силами и пошел на приступ. Из куч мусора они нахватали толстые доски и листы железа. Укрывшись этим добром, бросились в атаку. Я свалил парочку человек меткими выстрелами в ногу. Еще одного поразил прямо в грудь, пробив тонкую металлическую защиту. Остальные прильнули к стенам дома и не давали мне высунуться ни с одной из сторон. До ушей донесся хруст дерева. Десятки железяк принялись кромсать щиты на окнах. Вот же сука, надо было их изнутри тоже заколотить. Но кто же знал, что такое может случиться? Вот отобьемся и минное поле вокруг территории поставлю. Ибо нехер. Понимая, что наверху от меня теперь толку мало, спрыгнул на второй этаж. Воронцову высунуться не давали. Да и патронов у него от силы парочка осталось. Я махнул рукой вниз, и мы бросились на первый этаж, буквально перескакивая лестничные пролеты. И тут в дверь что-то ударило с такой силой, что сразу стало понятно, без серьезного дара не обошлось. Я выстрелил прямо через пошедшее трещинами полотно двери и довольно осклабился, услышав чей-то захлебывающийся хрип. Тут же упал на пол. В ответ сразу три ствола принялись дырявить хлипкую преграду. Похоже, боезапасы из них никто не экономил. Снабжение приличное. Наконец, дверь окончательно не выдержала, и внутрь ринулась целая толпа. Стоявший в центре лопнул, как перекачанный шарик. Это все Варик со своим даром последнего шанса. Ударная волна от взрыва разметала всех противников в разные стороны, неплохо покалечив большую часть. Одного он вообще вмяло в косяк так, что у него морда сплюснулась, как у мультяшных персонажей, от удара сковородкой. Варик жахнул электрошокером несколько пытающихся подняться тел. Я торопливо дострелял остаток магазина, всунувшиеся в проход остатки воинства обитателей промки. Кинул в голову ближайшему ставший бесполезным пистолет, перехватил трубу покрепче и бросился в рукопашную. Крушил черепа и с хрустом вминал лицевые кости. Воронцов активировал защитное поле, откидывая противников. Варик отступал к лестнице, отбивая сразу от двух упырей. Злыдень незримой тенью витал меж нападавших, кусал за голени и рвал глотки упавшим. А Вася, с перекошенной в безумной гримасе рожей, сидел на одном из нападавших и раз за разом ударял его головой об пол. Я выбил из руки очередного противника пистолет и без изысков ткнул трубой в горло, а затем еще и в лицо. Сразу развернулся в поисках новой жертвы. Воронцов с залитым кровью лицом душил кого-то. Варик получил по ноге и упал спиной на ступеньку. Бомж занес над ним дубину. В этот момент из подвала вынырнула Дара и выстрелила в спину бандита. Оставшиеся несколько нападавших сунулись внутрь, Но узрев картину кровавого побоища, бросили арматурины и припустили подальше. Добить бы ублюдков да а догнать я их уже не догоню. Надо злыдня в погоню послать. Кстати, а где он? Найти его я не успел. В этот момент, когда, казалось, бой был окончен, произошло сразу несколько событий. По дому ударили очередью из автомата на весь магазин. Я упал на пол, почувствовав, как что-то обожгло плечо. «Портал!» – заорал Вася. Я сначала даже не понял, что это означает. В комнату вбежал мужик в зимней кожаной куртке. Он выстрелил в меня, но Вася распластался в прыжке и словил на себя несколько пуль. Активируя защитное поле, Воронцов бросился на перерез траектории полета пуль. Нападавший бездумно выпустил в непроницаемую стену 12 патронов. Его глаза раскрылись от ужаса, когда он осознал, что добрая половина из них срикошетила ему в живот. Он упал на колени и, размазывая кровь по куртке, рухнул лицом вниз. Тут же с характерным хлопком передо мной возник турет и потянул ко мне руку. Но в нее вцепился злый день. Раздался выстрел. Пес взвизгнул. Сектант скинул с себя собаку, но я тут же навалился сверху на него, надавил на пистолет, развернув на владельца, и жал на спуск, наблюдая, как урод вздрагивает всем телом от каждого попадания. Он то и дело бледнел, пытаясь перенестись, но способность не активировалась. Боек в очередной раз сухо щёлкнул, и до меня наконец дошло, что обойма опустела». Варик с Воронцовым подползли к входу, высматривая очередного противника. В воздухе пахло пороховой гарью и кровью. Повисла тишина. Кроме звона в ушах и захлебывающегося кровью турета, все звуки пропали. «Что? В этот раз не вышло сработать неожиданно!» Расплылся я в улыбке, глядя на агонию сектанта. «Он что-то пытался мне сказать». Я наклонился, на всякий случай придавив его руки, чтобы клинок под ребра не всадил в качестве прощального подарка. Не пред не, не, не предвидел, еле слышно просипел он. Его видно и не видно. Видно и не. Его речь внезапно оборвалась, а на лице застыла кровавая ухмылка. Я на всякий случай подобрал валяющийся на полу окровавленный нож, пронзил сердце сектанта и всадил клинок в висок. Вот теперь, кажется, все. Отбились. Я обвел взглядом помещение. Повсюду изломанные тела. Я бросился к злыдню. Пес тихо поскуливал. От застывшей крови шерсть стала колтуном. Он сбивчиво дышал. «Алиса!» – заорал я. «Я здесь!» Донеслось из подвала. Я бросился вниз. Дара лежала в основании лестницы на коленях знахарки. Вся одежда колючки была насквозь пропитана кровью. Лицо бледное, а губы приняли характерный синеватый оттенок. Алиса, давясь слезами, сбивчиво залепетала. Я не могу ей помочь. Вливаю энергию, а толку ноль. Сердце задето осколком. Внутренности в фарш. Фарт, фарт, я... «Иди наверх!» – севшим голосом сказал я. «Может, злыдня спасешь!» В груди защемило. Горло подступил комок, а глаза защипало. Я положил голову Дары себе на колени и начал гладить ее по волосам. «А у тебя кровь!» – улыбнулась она. «Как будто и вправду дрался, а не в стороне отсиживался!» Я подыграл ей и улыбнулся. «Как же так, колючка? Зачем ты вообще высунулась?» Она ничего не ответила, лишь молча взяла меня за руку. «Ты знаешь, что я...» – начала она, но приступ кровавого кашля прервал ее речь. «Знаю, колючка, знаю. И я тебя», – ласково сказал я, продолжая поглаживать девушку по волосам. «Ты уж прости, что не уберег». Капли стекали по моим щекам и падали Даре на куртку. «А если б сейчас ты в ту ночь переместился, ты бы...» А ответить я уже не успел. Глаза девушки медленно потухли. Еще секунду назад в них была жизнь, а теперь ее нет. Пес наверху протяжно завыл. Мне тоже хотелось выть от горя утраты и от бессилия. Злобы не было, только опустошение и боль. «Словно часть души потерял. Большую часть. И что там теперь осталось?» Не знаю, сколько я так просидел, но из странцы меня вывел голос Воронцова. «Фарт! Мы там подранков собрали!» Наверх я поднимался уже другим человеком. Часть меня осталась и погибла в этом подвале. Поднимаясь, заметил, что плечо болит, а пальцы на левой руке распухшие и кривые. Похоже, по ним прилетело железякой в полудраке. Воронцов с трофейным калашом стоял у окна. Варик красовался с пистолетом бандита. Тела уже вынесли на улицу, и оружие лежало по кучкам. На диване сидело три подранка без сознания. Ноги и руки у них были связаны обрывками одежды. Перемотанный бинтами злый лежал на боку. При виде меня он поднял голову. «Что с ним?» – спросил я у Алисы. Сквозное. Пуля чудом не задела легкое. Я погладил пса. «Спасибо тебе!» Он в ответ лизнул мою руку. «Отдыхай!» «Дай-ка я тебя осмотрю!» Сказала Алиса. «Чуть позже!» Я достал ПМ и проверил магазин. Ещё три патрона и столько же в запасной обойме. «А что с Васей?» «Жив!» «Словил три пули, но состояние стабильное. Без инструментов я их выковыривать не решусь, но до больницы он спокойно дотянет. Живучий!» Это, да!» – сказал я. Скинул руку и выстрелил бывшему каннибалу в голову. Все удивленно вытаращились на меня, а Воронцов обеспокоенно спросил. «Фарт, с тобой все нормально!» «Ну да, он же людей ел. Что, забыли?» «Варик, Алиса меня пока немного подлечит, а ты сходи вниз, разожги жаровню в бочке, и можешь первого из этих хлопцев в подвал спустить. И дайте-ка мне кто-нибудь нож. Времени для приезда помощи еще много. Я со всеми тремя вдумчиво пообщаться успею». Варик молча кивнул. «Воронцов, ты все еще хочешь отомстить?» «Конечно». «Это хорошо». Я тут кое-что вспомнил на ассоциациях, так сказать. Когда мы тебя вызволяли, один из бандитов сбежал. Перед этим он мне по морде зарядил. У него кулак татуированный был. Со временем пигмент у иммунных выводится из-под кожи. Так что я не думаю, что таких, как он, много. «Фарт, да ты шутишь!» Ошалело пробормотал Воронцов. «Таких ребят очень немного!» Они всего одни. Это хаосите. Фарт. Вот почему все дерьмо улья липнет именно к тебе. А вот такой вот я фартовый. Хотя какой я теперь нахрен фарт после сегодняшнего. Я больше не фарт, а отныне я самое, что ни наесть заноза. Заноза в заднице, кость в горле, нож в глазнице, лом в позвоночнике и пуля в сердце для тех ублюдков, что забрали жизнь одной девчонки, единственная вина которой была в том, что она связалась со мной».